Лишь любовь к государственной планиметрии облекала его в многогранность ответственного поста. Мокрый, скользкий проспект пересекся мокрым проспектом по прямым 90-градусным углом. В точке пересечения линий стал городовой. И так же точно там возвышались дома, и такие же серые проходили там токи людские, и такой же стоял там зелено-желтый туман. Сосредоточенно побежали там лица, тротуары шептались и шаркали, растирались калошами, плыл торжественно обывательский нос. Носы протекали во множестве, орлиные, утиные, петушиные, зеленоватые, белые. Протекало здесь и отсутствие всякого носа. Здесь текли одиночки, и пары, и тройки, четверки, и за котелком котелок, котелки, перья, фуражки, фуражки, фуражки, перья, треуголка, цилиндр, фуражка, платочек, зонтик, перо. Но параллельно с бегущим проспектом был бегущий проспект с все таким же рядом коробок, нумерацией, облаками и тем же Чиновником. Есть бесконечность в бесконечности бегущих проспектов с бесконечностью в бесконечность бегущих пересекающихся теней. Весь Петербург — бесконечность проспекта, возведенного в энную степень. За Петербургом же ничего нет. Жители островов поражают вас. Жители островов поражают вас какими-то воровскими ухватками. Лица их зеленее и бледнее всех земнородных существ. В скважину двери проникнет островитянин, какой-нибудь разночинец, может быть, с усиками, и того, гляди, выпросит на вооружение фабрично-заводских рабочих, загуторит, зашепчется, захихикает. Вы дадите, и потом не будете вы больше спать по ночам. Загуторит, зашепчется, захихикает ваша комната. Это он, житель острова, незнакомец с черными усиками, неуловимый, невидимый. Его нет как нет. Он уж в губернии. И, глядишь, загуторит, зашепчется там, в пространстве уездной дали. Загремит, загуторит в уездной дали Россия. Был... Последний день сентября. Примечания. Эти и другие временные указатели позволяют точно определить время действия романа конец сентября, начало октября 1905 года, то есть канун издания царского манифеста от 17 октября. Конец примечания. На Васильевском острове в глубине 17 линии Из тумана глядел дом, огромный и серый. С дворика в дом уводила черная грязноватая лестница. Были двери и двери. Одна из них оттворилась. Незнакомец с черными усиками показался на пороге ее. Затем, закрыв дверь, медленно стал незнакомец спускаться. Он сходил с высоты пяти этажей, осторожно ступая по лестнице, в руке у него равномерно качался не то чтобы маленький и все же не очень большой узелочек, перевязанный грязной салфеткой с красными каймами из ленючих фазанов. Мой незнакомец отнесся с отменной осторожностью в обращении с узелком. Лестница была, само собой разумеется, черной, усеянной огуречными корками и многократно ногой продавленным капустным листом. Незнакомец с черными усиками на ней поскользнулся. Одной рукой он тогда ухватился за лестничное перило, а другая рука с узелком растерянно описала в воздухе нервный зигзаг. Но описывание зигзага относилось, собственно, к локтю. Незнакомец мой, очевидно, хотел охранить узелок от досадной случайности, от падения с размаху на каменную ступень — потому что в движении локтя проявилась воистину ловкая фортель акробата. Деликатную хитрость движения